Глава первая. Я заметила в последнее время, что больше всего устаю в лифте. Когда встаю утром, то под бодрым мяуканье Бонифация иду в кухонную зону. Зона, потому что я купила в ипотеку квартиру-студию. А Боня – это мой кот, обычный дворовый, с рыжей спинкой и белыми лапками. Издаваемыми звуками он помогает дойти до холодильника, практически не открывая глаз. В холодильнике есть молоко и куриные головы, которыми питается мой личный маленький хищник. Включаю кофе кофемашину. Запах напитка окончательно позволяет проснуться и начать новый день. Пока все идет хорошо. На позитиве я отправляюсь в универ, где читаю лекции студентам. Молодые головы и жадные дознания умы позволяют мне чувствовать себя нужной. Я с удовольствием делюсь всем, что впитала за долгие годы учебы и неоднократные выезды на полевые раскопки. Дело в том, что по профессии я археолог, а ими становится лишь тогда, когда не раз и не два перелопачивают горы земли или песка под палящим солнцем и тучами мелкого гнуса. После лекций я веду трех аспирантов являясь их научным руководителем. Три раза в неделю подрабатываю в доме детского творчества, веду для школьников археологический кружок. И ежедневно, кроме выходных, хожу в бассейн или в тренажерку. Мне уже 35. И лишь спорт позволяет сохранить фигуру подтянутой и выглядеть на 10 лет моложе паспортного возраста. Занимаюсь я. С удовольствием. В конце дня поездка домой кажется путешествием в рай. Сидя за рулем старенькой Субары, я мечтаю о паре блинчиков с творогом, которые всегда хранятся в морозилке и кружке горячего чая. О чем может еще мечтать голодный доцент кафедры? Но когда вхожу в лифт, то чувствую усталость. А когда он везет меня около пятого этажа, прислоняюсь к стенке. На восьмом просто на нее валюсь. На шестнадцатом этаже с трудом выползаю в коридор и еле передвигаю ноги в сторону заветной двери. Когда я вхожу в квартиру, не хочу уже ни блинов, ни других вкусняшек. Успеваю кинуть Боне очередную голову, а затем просто валюсь на кровать. И мгновенно засыпаю. Все дело в лифте. Но не идти же на 16 этаж пешком. Сегодняшний день прошел почти по такому же плану. Отличие было лишь в том, что вместо посещения спортивных сооружений у нас на кафедре затеяли генеральную уборку. Игорь Александрович, наш зав кафедрой, произнес проникновенную речь о том, что археологи завалили шкафы, всякой не имеющей исторической ценности дребеденью. И порядочному преподавателю даже приткнуть свои бумаги некуда. Или я прикажу техничке это выкинуть, или вы разберете все сами. Его вот тон был непререкаемым. А мы, три преподавателя кафедры, старший научный сотрудник Андрюха Половников, профессор Забелина Мария Степановна и я, доцент кафедры Ирина Звягинцева поняли, что если не разберём сами свои сокровища, то пойдем искать их в мусорные баки, которые стояли недалеко от корпуса университета. И поэтому, давясь пылью веков, честно перебирали, что лежало на полках, и с жалостью выкидывали в мешки с мусором то, что было прибрано по принципу «авось пригодится». Изначально нам каждому было выделено «по полке». Предполагалось, что хранить на них мы будем конспекты лекций, пособия или что-то подобное. Только вот понятие пособия у нас и Завкафа сильно отличались. Со временем эти самые пособия занимали все больше и больше места и постепенно расползались по другим шкафам. Поэтому сегодня перед нами стояла непосильная задача вернуться в прежние рамки. Когда поставленная цель была достигнута, а в углу кабинета всеротливо стояли пять полиэтиленовых мешков с мусором, Марь Степанна, как старшая из нас троих, объявила. «Все, баста, братцы! В мусорку я их точно не понесу. У меня рука не поднимется. Пусть кому надо, тот и выносит. А нам нужно срочно помянуть». Тут она смешливо хихикнула. «Вернее, отметить итоги, нашего героического субботника. андрюхам дуй в магнит. Я там сегодня скидки на лохны видела. Предлагать коллеге дважды сбегать за вином не пришлось. Он пулей умчался в магазин, расположенный неподалеку от нашего корпуса. А мы с удовольствием плюхнулись в два желтых кожаных кресла, которые стояли тут со времен рассвета социализма. Эпохи не археологической, но значимой в жизни нашей страны. — А ведь Андрей — неплохой парень! — задумчиво произнесла коллега. — И на тебя все поглядывает. — Вы... — Это к чему, Марь Степановна? Я с удовольствием вытянула затекшие задень ноги. Нужно было в кроссовке сразу переобуться. — А я как была на лекциях в лодочках... Так и за уборку в них взялась. «Тебе сколько лет? Тридцать-то уж есть!» — уточнила она. «Тридцать пять!» — опровергла я ее слова. «Тем более...» Женщина покачала головой. «Замуж тебе, Ирин Витальевна, пора замуж! Не заметишь, как молодость кончится! А ты так и останешься со своими черепками да лопатами!» «У меня еще кот есть, Бонифацием зовут!» Хихикнула я. Настроение было хорошим. Обычно любая уборка с видимым результатом мне его поднимала. Нормально, заведешь себе еще штук пятнадцать котов, фыркнула в ответ профессорша. Не, пятнадцать не заведу. Я же боньку с собой на раскопки беру. Он привык со мной в палатке жить. Для него раскопки это дача. А куда я пятнадцать? Дену, по соседям раздам. «Так ведь не возьмут!» Я сняла туфлю с пятки и теперь сидела и качала ее на ноге. Меня почему-то развеселило поступательное движение каблука. «Туда, сюда, туда, сюда!» Не признаваться же, что у меня и секса-то три года уже не было. Только толстенький с вечно потными руками Андрей совсем не привлекал. Да и моложе он меня был... Лет на пять точно. Тут вернулся объект нашего разговора. С гордостью выставил на стол бутылку водки и пакетик с сухариками. Половников, а лохны где? Возмутилась Марья Степановна. Кончилось, развел руками наш курьер. Его не только вы любите. Как скидку поставили, так и расхватали все. А в винах я не понимаю поэтому замену искать не стал. Водка надежнее будет. Я грустно посмотрела на весь этот натюрморт и поняла, что ехать домой мне сегодня на такси и завтра на работу тоже. Если с рюмочки вина и хорошей закуски я могла еще сесть за руль, то сводки и кириешек точно нет. В течение получаса Мы бодро отметили наше достижения, а затем отправились по домам. С таксистом я решила расплатиться наличкой, поэтому заранее положила необходимую сумму в карман. И когда доставала деньги, среди купюр обнаружила небольшой жесткий предмет. Хотя точно помню, что когда убирала деньги, карман был пустым. Расчиталась с таксистом а затем посмотрела на неожиданную находку. Это было кольцо. Простое, серебряное, с синим камушком и незатейливыми завитушками. Современным оно не было. Но и определить, к какой эпохе относится, я сходу не смогла. Решила, что ювелирное украшение попало в карман во время уборки. Завтра принесу и положу на место. И вроде бы я пришла домой, но этот момент не помню. Бабушка в деревне говорила, как корова языком слезнула. Очнулась я от хрипловатого мужского голоса. ай ка пожрать бы, а? Испуганно дернувшись, огляделась по сторонам. И я лежала в собственной кровати, правда, одетая. Похоже, что нараздеться сил. Не хватило. Слава богу, без кроссовок. Никого постороннего в комнате не наблюдалось. Эх, крысьи хвосты! Путь к холодильнику лежит через сердце женщины. Я с ужасом поняла, что звук идет от кота, который спрыгнул с комода и начал с мурлыканьем тереться о мою руку. Он действительно всегда таким образом клянчил еду. Но чтобы сопровождать это вполне разумными репликами, быстро вскочив с кровати, стянула с себя пиджак и пошла на кухню. Достала пару голов и кинула их рыжему проглоту. Кот издал звук, подозрительно похожий на слово «мясо». Но не более того. Разумных речей я больше от него не слышала. И сколько нужно было выпить водки, чтобы такое примерещилось? Или во всем был виноват голодный желудок? Бонифаций, это ты со мной разговаривал? Все же решил уточнить я у хвостатого постояльца. Кот отвлекся от мяса и внимательно посмотрел, словно понял, о чем идет речь, только ничего не ответил. Пить, Звягинцева меньше надо. Время приближалось к десяти вечера. Я собрала последние силы, приняла душ, смыв последствия уборки, переоделась в пижаму и с блаженным стоном завалилась в кровать. Боня тут же пришел ко мне под бок и заурчал, как маленький трактор. Утром я проснулась в хорошем настроении, полная сил. День начинался, как обычно. «Бонь, представляешь, мне приснилось, что ты разговариваешь». Обратилась я к коту, пока мы с ним шли до холодильника. «Наверное, я бы не отказалась, если бы это было реальностью». Кот что-то мявкнул, похожее выражая согласие. Хотя перспектива постоянно слушать его голодные вопли на человеческом языке вряд ли бы меня радовали. Но мечтать же не вредно. Как говорит мой племянник, вредно не мечтать. И тут я могу оторваться по полной. Наскоро накормив животное, голотнув кофе, я натянула вчерашний пиджак, намереваясь идти на работу. Опять в джинсах пошла. Я вздрогнула, услышав знакомый вчерашний голос, резко крутанулась на пятках и оглядела комнату. «Кто тут?» В ответ на мои слова кот тоже развернулся и обвел взглядом квартиру. — А кто должен быть? Звук точно шел от Бонифация. — ваня это ты? Я не верила своим глазам и ушам. — но не собака же крысье хвосты. Он презрительно фыркнул и начал старательно вылизывать то, что у порядочных котов находится под хвостом. Кастрировать его у меня так рука и не поднялась. «Да и попал он ко мне уже взрослым, состоявшимся мужчиной!» И, судя по воплям соседки со смежного балкона, но из другого подъезда, Машенька опять принесла рыжих ублюдков!» Пользовался он оставленным хозяйством сознанием дела. Я не верила своим глазам и ушам, но решила уточнить. «А при чем здесь джинсы?» «Ом тебе, Ирк, прятать надо!» Он мужиков пугает. Пока мужик в оборочках, рюшечках да подвязочках разбирается в кружевах, запутается и не сбежит. А в этих штанах ум на поверхности лежит и их отпугивает. Ноги меня держать перестали, и я благополучно приземлилась на пуфик в прихожей. Не понимаешь, что делать с открывшимися обстоятельствами. Мой кот умеет говорить. Да не просто говорит, а еще и философствует. Боня, а, а почему ты до вчерашнего вечера молчал? Я уже точно знала, что прошлый монолог мне не приснился. Я всегда тебе полезные советы давал, возмутился питомец. Но ты только вчера стала к ним прислушиваться. «Не боись, Ирка, мы тебе живо два достойного самца найдем!» «Что прикажете делать? Плакать или смеяться?» Взгляд на часы подтвердил, что времени у меня ни на первое, ни на второе не осталось. «Если учесть, что я сегодня без машины, и еще предстоит такси вызывать...» «Хорошо, этот вопрос мы с тобой вечером обсудим!» — бросила я вместо ответа. Кот... Невозмутимо кивнул и устроился спать, свернувшись калачиком на полке в прихожей. На мое счастье, такси приехало быстро, а водитель оказался неразговорчивым. На разговоры у меня настроения сегодня не было. Я должна была все переварить и обмозговать. В моей жизни только что случилось чудо, и я должна его принять уверовав, что не сошла с ума. Год назад в интернете я вычитала, что британские ученые для теста на наличие шизофрении задают вопрос, разговариваете ли вы с котом. Я с моим Бонифацием не только разговаривала, но и советовалась. Ответов он мне не давал или я их не понимала, но чтобы кот отвечал... Посмотрю, как дела дальше пойдут. Если все будет так же печально, пойду для начала к психологу. А если психолог будет настаивать, дойду до психиатра. Первой парой были второкурсники. Благо, я у них и лекции читала, и семинары вела. Поэтому дала самостоятельную работу, раздав оставшиеся после вчерашней уборки черепки. А сама... Села за преподавательский стол, подперла голову кулаком и стала размышлять. Тут, как на беду, мне на глаза попали две мухи, которые на подоконнике занимались сексом. Я со стервинением и злостью их прихлопнула, ибо не стоит заниматься сексом на глазах у озабоченной дамы 35 лет отруду, которая даже для здоровья не получала разрядки. 3 года. На улице было по-летнему тепло, а толстые стены университетского корпуса хорошо хранили прохладу, которая ближе к середине сентября перерастала в жуткий холод, пока не включали центральное отопление. Дабы немного обогреть мрачную аудиторию, я приоткрыла окно. Тут, откуда ни возьмись, на подоконник запрыгнул Незнакомый кот. Мухи какие вкусные! Могла бы и поделиться. Зеленые кошачьи глаза впились в два трупика, сиротливо лежащие на подоконнике. Я их стряхнуть еще не успела. Подцепив мух на листок из тетради, вышвырнула бывших любовников на улицу. Благодарю, а ответил кот. И спрыгнул за ними следом на землю. Я посмотрела на студентов. Те работали, как ни в чем не бывало, обсуждая, какой из эпох принадлежит очередная археологическая находка. Видимо, кошачий монолог слышала и понимала только я. Меня бросило в жар. Я сняла пиджак и повесила его на спинку стула. Через пару минут... Животное снова нарисовалось на подоконнике и что-то протяжным ревом от меня потребовало. Но на этот раз это был всего лишь обычный кошачий вопль. — Прости, но я больше тебя не понимаю, — ответила я тихо, чтобы не привлекать внимание студентов. Показалось, что кот тяжело вздохнул и спрыгнул обратно.